В один прекрасный, условно говоря, день Кармади осматривал лес, сделанный Орином и Бруксайдом по заказу приматов планеты Кэтс-2 взамен старого, разрушенного метеоритом. Деньги на новый лес собирали школьники, причем сумма оказалась вполне достаточной для оплаты первоклассной работы. Когда инженеры и рабочие ушли, Кармади двинулся в лес. Да, Моцли и его команда могли работать как следует, Конечно, когда относились к работе серьезно. Лес был образцом творческого подхода к решению задач. Для прогулок здесь были поляны с плотным пружинистым грунтом, затененные широколистными кронами. Удобно ноге и приятно глазу. Деревья были незнакомые, но Кармадзе, игнорируя различия, предпочитал именовать их по-земному. Все деревья выглядели как на подбор. А чтобы это зрелище не приедалось, в планировку включили декоративный подлесок. Той же цели служили сверкавшие то тут, то там стремительные речушки, не глубже трех футов. Было здесь и небольшое ярко-голубое озерцо, обрамленное темными соснами или их эквивалентом, и миниатюрное болото с мангровыми зарослями, обсаженные кипарисами, черными эвкалиптами, магнолиями и ивами, а также кокосовыми пальмами. Подальше от воды росли дикие сливы, вишни, каштаны, орехи, апельсины, финики и инжир, Превосходнейшее место для пикников. Ни одна из сторон древесного потенциала леса не была упущена из виду. Юные приматы могли здесь гоняться вверх и вниз по прямоствольным вязам и сикаморам, играть в салочки на ветвистых дубах, качаться как на качелях на плетях винограда и плюща, а для старших изготовили гигантские секвои, чтобы детский виск не мешал им дремать или играть в карты. Но всем этим совершенство конструкции не исчерпывалось. Даже столь неискушенный наблюдатель, как Кармади, мог заметить, что в маленьком лесу создана простая, приятная и целесообразная экология. Здесь были и птицы, и звери, и прочая живность. Были цветы, и были нежалищие пчелы, чтобы опылять цветы и собирать нектар. И были забавные медвежата, чтобы воровать пчелиный мед. Были гусеницы, чтобы угощаться цветами, яркокрылые птицы, чтобы угощаться гусеницами, и проворные рыжие лисицы, чтобы поедать птиц, и медведи, чтобы поедать лис, и приматы, чтобы поедать медведей. А когда приматы кэтсы умирали, их хоронили без гробов в изящных могилах, почтительно, но без лишней суеты, и они служили пищей червям, птицам, лисам, медведям и даже одному-двум видам цветов. Таким образом, катьяне тоже занимали важное место в лесном круговороте жизни и смерти. И это им нравилось, потому что в них была сильна общественная жилка. Кармоди наблюдал за всем этим, прогуливаясь в одиночестве. С ним был только котелок-приз. И грустно размышлял о потерянном доме. И вдруг позади него хрустнула ветка. Ветра не было, в пруду купались медведи. Почувствовав позади себя чье-то присутствие, Кармади насторожился и медленно повернулся. Что-то там было. Что-то было существом в громоздком скафандре из серого пластика, башмаках а-ля «Франкенштейн» и прозрачном шлеме. На поясе скафандра болтался десяток различных приборов и инструментов. Кармади сразу узнал в этом чудище – Землянина. Кто еще мог так вырядиться?» Позади и правее была еще одна фигура, более стройная, но одетая также. Кармади сразу увидел, что это женщина и даже очень привлекательная. Боже мой, воскликнул Кармади, каким чудом вас занесло именно сюда. «Чш -чш прошипел землянин. Слава Богу, мы прибыли вовремя. «Боюсь, однако, самое опасное еще впереди». «Отец, есть ли у нас хоть какие-то шансы?» спросила девушка. «Шансы есть всегда», мрачно улыбнувшись, ответил мужчина. «Только я не дал бы за них и ломаного гроша. Может, доктор Мэддокс что-нибудь придумает». «Он ведь всегда на высоте, правда, пап?» «Именно так, Мэри», ласково ответил мужчина. «Док Мэддокс выше всех нас на голову». «Но на этот раз его, да и всех нас едва не перехитрили». «Я уверен, мы найдем выход безмятежно», — сказала девушка. «Может быть. Но так или иначе, пока в наших старых дюзах есть хоть фунт тяги, им не поздоровится. Мужчина повернулся к кармоде, и взгляд его стал суровым. «Надеюсь, ты стоишь того, дружище. Три жизни поставлены на карту ради тебя». Ответить на такое заявление было трудновато, и Кармоди промолчал. «А теперь на корабль! Иди за мной, шаг в шаг!» – скомандовал мужчина. «Нужно доложить доку результаты разведки!» Вытащив из-за пояса тупорылый пистолет, мужчина устремился в лес. Девушка поспешила за ним, ободряюще взглянув на кармади через плечо. Кармоди последовал за ней».